А кроме того, это ясно и из следующего. А именно, невозможно, чтобы сущность состояла из сущностей, которые находились бы в ней в состоянии осуществленности. Ибо то, что в этом состоянии осуществленности образует две вещи, никогда не может быть в том же состоянии одним. Но если это две вещи и возможности, то в осуществленности они могут стать одним. Например, двойная линия состоит из двух половин, но в возможности. Обособляет же их осуществленность. Поэтому, если сущность есть одно,